Благодарности. Мне хочется поблагодарить всех, кто прошел с Алис этот непростой путь и помог советнику обрести печатную форму. В первую очередь это редактор и просто хороший человек Наталья Ерофеева. Спасибо, что поверили в потенциал кукловода, а также поддержали советника и оказали неоценимую помощь в его издании. Отдельное сердечное спасибо замечательным читательницам, Елизавете Малашкиной, Ксении Тарабриной, Юлии Казинской, Варваре Журавлёвой, Ирине Марковой, Екатерине Васильевой, Ольге Сахаровой, Марине Ли, Елене Анисимовой, Марии Горшковой, Чулпан Гайфулиной, Марине Поветкиной, Александре Изычевой и Александре Белозёровой. За то, что помогли советнику обрести такую замечательную обложку.